Татарский мулла и чистый воздух. Жара в тюремной камере была такая, что не было видно ни одной мухи. Огромные окна с железными решетками были распахнуты настежь, но это не давало облегчения. Раскаленный асфальт двора посылал вверх горячие воздушные волны, и в камере было даже прохладнее, чем на улице. Вся одежда была сброшена, и сотни голых тел, пышущих тяжелым влажным жаром, ворочалась, истекая потом, на полу. На нарах было слишком жарко. На комендантские поверки арестанты выстраивались в одних кальсонах, по часу торчали в уборных на оправке, бесконечно обливаясь холодной водой из умывальника. Но это помогало ненадолго. Поднарники сделались вдруг обладателями лучших мест, Надо было готовиться в места далеких таборов и острили по-тюремному мрачно, что после пытки выпариванием их ждет пытка вымораживанием. Татарский мула, следственный арестант по знаменитому делу Большой Татарии, о котором мы знали гораздо раньше того дня, когда об этом намекнули газеты, крепкий шестидесятилетний сангвиник с мощной грудью, поросший седыми волосами, С живым взглядом темных круглых глаз Говорил, беспрерывно вытирая Мокрой тряпочкой лысый лоснящийся череп. «Только бы не расстреляли, А дадут десять лет чепуха. Тому этот срок страшен, Кто собирается жить до сорока лет, А я собираюсь жить до восьмидесяти». Мулав сбегал на пятый этаж, Без одышки, возвращаясь с прогулки. «Если дадут больше десяти, — Продолжал он раздумывать, — то в тюрьме я проживу еще лет двадцать, а если в лагере, — мула помолчал, — на чистом воздухе, — то десять. Я вспомнил этого бодрого и умного мулу сегодня, когда перечитывал записки из мертвого дома. Мула знал, что такое чистый воздух. Морозов и Фигнер пробыли в Шлиссельбургской крепости при строжайшем тюремном режиме по двадцать лет и вышли вполне трудоспособными людьми. Фигнер нашла силы для дальнейшей активной работы в революции, затем написала десятитомные воспоминания о перенесенных ужасах, а Морозов написал ряд известных научных работ и женился по любви на какой-то гимназистке. В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от 20 до 30 дней при шестнадцатичасовом рабочем дне без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дрявой брезентовой палатке побоих десятников старосты с блотарей конвоя, эти сроки многократно проверены. Бригады начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, В инвалидные городки и на братские кладбища. Золотой сезон начинается 15 мая и кончается 15 сентября, 4 месяца, о зимней же работе и говорить не приходится. К лету основные забойные бригады формируются из новых людей, еще здесь не зимовавших. Арестанты, получившие срок, рвались из тюрьмы в лагерь. Там работа, здоровый деревенский воздух, досрочное освобождение, переписка, посылки от родных, денежные заработки. Человек всегда верит в лучшее. Ущели дверей теплушки, в которые нас везли на Дальний Восток, день и ночь толкались пассажиры и тапники, упоенно вдыхая прохладный, пропитанный запахом полевых цветов, тихий вечерний воздух, приведенный в движение ходом поезда. Этот воздух был не похож на спертый, пахнущий карболкой и человеческим потом воздух тюремной камеры, ставшей ненавистной за много месяцев следствия. В этих камерах оставляли воспоминания о поруганной растоптанной чести, воспоминания, которые хотелось забыть. По простоте душевные люди представляли следственную тюрьму самым жестоким переживанием, так круто перевернувшим их жизнь. Именно арест был для них самым сильным нравственным потрясением. Теперь, вырвавшись из тюрьмы, они подсознательно хотели верить в свободу, пусть относительную, но все же свободу, жизнь без проклятых решеток, без унизительных и оскорбительных допросов. Начиналась новая жизнь без того напряжения, воли, которое требовалось всегда для допроса во время следствия. Они чувствовали глубокое облегчение, От сознания того, что все уже решено бесповоротно, приговор получен, не нужно думать, что именно отвечать следователю, не нужно волноваться за родных, не нужно строить планов жизни, не нужно бороться за кусок хлеба, они уже в чужой воле, уже ничего нельзя изменить, никуда нельзя повернуть с этого блестящего железнодорожного пути, медленно, но неуклонно ведущего их на север».